Глава 38. Все меняется. Ирис. Мир менялся. Каким-то образом я вдруг начала все видеть глазами Мала, а он, в свою очередь, видел глазами множество других драконов. Горы рушились и вырастали вновь, изрыгаясь вся пепел и лаву. Огненные фонтаны взметались в небо и, опадая дождем, сжигали все вокруг себя. Куски Лии вспыхнули в жутком красном небе и начали падать все стремительнее. Первый взрыв сотряс наш мир и испарил целое озеро. Сошедшая со своего места, некогда прекрасная и восхитительная, начнем в сдвигала за собой материки, сталкивая их друг с другом. Неужели это так и должно быть? И неужели кто-то после этого еще сможет выжить? Над нами все еще светился купол, и только благодаря ему нас еще не снесло всем тем, что творилось не его. И я подумала про эльфов и гномов. «Они тоже должны быть тут, дастся ли спастись им?» «Странно!» – прошептал над моим ухом Мал, по-прежнему крепко удерживая меня в своих объятиях. Купол не только не ослаб, но, условно, с каждой минутой становится крепче. «По-твоему, это странно?» – искренне удивилась я. «То есть все остальное тебя вообще не напрягает?» «Все остальное пытается нас убить», – спокойно пояснил он. «И только купол нас и спасает». «Мал!» – я подняла на него глаза. И дрожащим голосом, потому что мне очень-очень давно не было так страшно, спросила. «Это мы с тобой виноваты? Я? Потому что там осталась парми?» «Нет, конечно», — ободряющий улыбнулся мне Мал, но я уже уловила его неуверенность. Он тоже не знал. Под ногами что-то стало происходить, что-то еще более странное, чем в небе. Магия словно сгущалась внутри мира. «Вот же хрень», — выругался Мал, — Из меня выкачивают силу, из остальных драконов тоже. А я не чувствовала, что и понятно, ведь во мне ее и не осталось. Удивительно, скорее, другое, почему я до сих пор жива. С другой стороны, если судить по происходящему, то ненадолго. Малис с тревогой смотрел в небо, логично ожидая, что пропадет и щит. Но он по-прежнему мягко светился и даже не думал исчезать. Ничего не понимая, растерянно прошептал он. Сгустившаяся под нами магия словно начала вращение, весь мир вокруг нас подхватил это движение, время разделилось, внутри куполов оно словно остановилось, а снаружи невероятно ускорилось. Кромешный ад, нанеся колоссальное разрушение, пробежал перед нашими глазами за пять минут, и вот уже вулканы остывают и простают зеленью, а раны, причиненные миру обидевшейся лее, затягиваются». Снова вырастает лес, появляются насекомые животные. Они похожи на прежних, но они другие. Весь мир другой, он словно пропитан магией. Нет, он сам весь и есть магия. Внизу под нами снова что-то произошло, и клубок магической силы начал распадаться. Время за куполом замедлилось, а внутри меня все словно проснулось. Слово я вынырнула с глубины и втянула в себя потрясающий первый глоток воздуха, означавший, что я все еще живая. Магия и сила почти полностью ко мне вернулись, и, судя по тому, как распрямились плечи, мало не только ко мне. Купол над нами замерцал и исчез, и небо, небо над нами, наконец-то, снова стало синим. Ветер принес аромат нового мира, свежий и резкий, а сам он во всей своей красе растирался перед нами и предлагал с ним познакомиться. С ума сойти, шарашно произнес мало, и я повернула голову. Следуя за его взглядом, уже я сама в точности повторила все его слова, впечатлившись не меньше. Над горизонтом гораздо крупнее, чем раньше, висела Лия. Один ее край так и остался сплюснутым плюснутым рваном, словно его погрызли. Но ничего от нее в нашу сторону уже не сыпалось. Амас исчез совсем, зато там дальше, едва заметным силуэтом над всем миром, возвышалась дерево. Его могучая крона уходила куда-то в глубины небес, а корни, часть из них, точно цеплялась за наш мирок, но они явно были где-то еще. Все точно пошло не по плану, резюмировала я и сама прижалась к мужу, который от удивления все же сильно ослабил свои объятия. Ты, как всегда, точная лаконично, кивнул он, явно полностью со мной соглашаясь. «И что теперь?» – бочком придвинулся к нам Фаби, за которым просматривался остальной совет. «Хороший вопрос», – согласился Мало, посмотрел на меня. «Будем обживаться?» «Ага», – кивнул я, – «и начнем с поисков эльфов и гномов». «Как ни странно, но этот мир мне нравился. Он был мой, он говорил со мной, я его понимала. Думаешь, им тоже повезло», – почесал затылок подошедший к коплану. Везение тут ни при чем, — помокачало я головой. Иначе бы и мы это не пережили. — И не поспоришь, — согласился старейшина на зеленых. Ладно, до гномов я сам слетаю. А я к ушастым засуетился Фабиус. — Ну да, вроде там была его дочь. — А мы? — подняла я глаза на Мало. Мы? — он все еще смотрел на дерево, а потом перевел взгляд на меня и хитро улыбнулся. — Проверим свои комнаты для начала. Лица советников сначала вытянулись, но потом они как-то странно заулыбались и, придумывали подговорки, начали расходиться. Малец подхватил, подхватил меня на руки и шепнул. «Не находишь, что перерыв между обрядом и нашей кроватью был слишком долгим?» «Теперь глупо заулыбалась уже я. Мал, тут такое, а ты об этом?» «Потому что это, многозначительно протянул он вот последнее слово, назидательно закончил. Самое главное». Чмокнув меня в щеку, он широко улыбнулся и рассмеялся, легко и заразительно. Так, словно ничего плохого с нами уже случиться, просто не могло И я тоже посмотрела на дерево, понимая, что косяк так и явно был, но это уже не важно. Уж точно не в ближайшие пару часов. Мы живы, мы вместе, мир, пусть новый непонятный, возможно, даже страшный, но он только наш, и это восхитительно, и я, наверное... Я снова посмотрела на Мала, на его счастливое лицо и поправилась. Не наверное, просто я счастлива. С делам. Кошмар наконец закончился. Я висела в мерцающей тьме, теплый, живой, словно льнущий к рукам котенок. И меня все еще трясло от пережитого а перед глазами мелькали картинки разрушений. И хоть я прекрасно понимал, что это всего лишь эхо, остаточный след от уже случившегося, но все равно непроизвольно морщился. Когда меня втянуло в собственное тело, дерево намертво вцепилось корнями, одновременно пронзив все мои внутренние органы. Сила вычерпывалась из меня с устрашающей скоростью, а вместе с ней исчезала сам я. Все, чем я был, просто распадалось на мельчайшие частицы. Но самое странное, что я не чувствовал боли. Я просто отчетливо понимал, что это конец. Что, как и остальные, тут я останусь просто магической силой. Корни даже не обвили меня, а словно втянули внутрь самого дерева. Перед глазами появилась надпись на незнакомом языке, но почему-то я ее понимал. Восполнение энергии мерцало синими буквами. Внутри я ничего кроме надписи не видел, но снаружи донесся приглушенный, но все равно жуткий крик. Надпись изменилась. Получение последнего источника. И я понял, что дерево добралось до пармии. Надпись снова изменилась. Заполнение основных конденсаторов. Исполнено. Проверка целостности данных. Исполнено. Настройка расчетного модуля. Какое-то время мигали эти слова, сменяющиеся друг друга с разной частотой, и которые совершенно для меня ничего не значили. А я думала парни, Можно ли было все решить иначе? Стала ли она такой из-за меня? И я вспомнила, как она радовалась смерти Ирисы и облегченно вздохнул. Нет, скорее это я себя обманывал раньше, очарованный ее восхитительным образом. А внутри она всегда была именно такой. Критическая ошибка. Цвет надписи сменился на красное, в уши в лес неприятный писк. Проверка системы. Проверка завершена, получен результат. Расчетный модуль поврежден, требуется замена. Поиск подходящих компонентов. Буквы снова равномерно мигали, а я снова думал о них. Тех двоих, кого я так стремился спасти. Получилось ли у меня? И я решил верить, что да. Вообще, понимая, что проживая свои последние минуты, я отбросил все условности, решив насладиться ими и размечтался. Как было бы здорово, если бы я смог остаться с ними, жить вдвоем, как я и хотел. Компонент найден, произвести замену. Исполнено. И вот после этой надписи мне стало больно. Моя голова взорвалась так, словно ее раскололи, а содержимое вытаскивали корявыми пальцами. Я заорал, вот только крик так и не вырвался в воздух, потому что кричать мне было уже нечем. Куча странной информации обрушилась на меня, закрутилась перед глазами, вызывая тошноту, но это не было реально, потому что тела моего уже не было. Уплотнившись, это все каким-то образом все же смогло уместиться в моей голове или что там вместо нее теперь. Надпись перед глазами снова вспыхнула синим. Ремонт завершен, проверка системы. Исполнено. Проверка целостности данных. Исполнено. Снова менялись надписи. Боль ушла почти сразу, а вместе с ней и всё то, что я чувствовал. Проверка расчетного модуля. Исполнено. Перезапуск логических схем. Исполнено. Компиляция. Исполнено. Запуск. Исполнено. И тут тьма словно взорвалась. И я словно со стороны видел, как в ядре мира что-то запустилось и в голове услужливо появилось слово «реактор». Как по многочисленным веткам, идущим от него к поверхности, побежала сила. А в мозгу снова всплыло слово «энергия». Скопившись на поверхности, эта энергия выплеснулась вверх и, подобно ножам, разрезала сам небосход. Мир вздрогнул и стал раздваиваться. Создание мира копии снова появилось перед глазами. Исполнено. Разделение энергии между объектами. Ошибка. Свет сменился на красный. Энергии недостаточно. Восполнение из резерва. Исполнено. Снова синий. Теперь я не только понимал слова, но и их смысл. Это было так странно. Получалось, что разделение миров на две было не буквальным, а Само дерево было и не деревом вовсе. Это был очень сложный механизм, задача которого являлось создание копии существующего мира и перераспределение в них энергии. Вследствие чего и образовывалась система из двух небесных тел, магического и немагического. Само дерево, то есть механизм, после исполнения задачи должен был исчезнуть, распавшись на атомы и вернувшись энергией в миры. Но что-то пошло не так. Я не сразу понял, потому что еще не все слова обрели свой смысл. Но получалось, что последний источник пришлось ждать слишком долго, а сам механизм в одной из космических бурь был немного поврежден. Да еще и я не умер, а стал частью этого механизма как раз из-за повреждения. Но мало того, что на это тоже ушла энергия, так еще и мое тело в итоге не было преобразовано в нее полностью. Что и сказалось на последнем этапе. Два мира не смогли разделиться окончательно, оставшись связанными корнями дерева а дерево не смогло исчезнуть, потому что он выполнил задачу. В итоге все резервы механизма ушли на образование новой системы тел, которая состояла из оригинального мира одного из его спутников, копии этого мира со вторым спутником, темного мира, который появился из мира демонов, и светлого мира из мира ангелов, а также самого механизма, ставшего базой, связавшего эти тела в единое целое. Темные светлые миры были похожи между собой и совершенно не похожи на исходные. Они полностью состояли из энергии, которая посредством коллективного разума их обитателей преобразовывалась в материю. И тут я уже совсем ничего не понял, по крайней мере пока. Для самих же миров сбой механизма чуть не стал гибелью. А там же мой народ, мой брат, Ирис, все те, кого так стремился спасти, Так что, когда я это понял, я заорал. Уж не знаю чем, но, видимо, очень громко, потому что механизм откликнулся на мое желание и смог найти подходящее решение. Этим решением и стала новая система с печи, а точнее семи тел, если считать спутники. Как это все держится и что с этим станет, рассчитать не вышло. Зато энергия из механизма ушла вся, даже аварийная, и единственной ее частью, которая еще не отключилась, был я сам. И это тоже явно ненадолго. И я снова почувствовал, что вот он, конец для меня. Ну, по крайней мере, остальные живы. А значит, я исполнил то, что так хотел исполнить. И значит, я встречу его достойно. Я ждал мгновения окончательной смерти, перелистывая картинки произошедшего снова и снова. Ждал, ждал, ждал, но это мгновение никак не приходило. И.. «Где?» – снова заорал я, и голос у меня теперь был. Но что гораздо удивительнее, на мой вопрос ответили. «Что? Где?» – вздохнуло что-то невероятно огромное и величественное. «Смерть!» – закрутил я головой, но по-прежнему вокруг меня была только тьма. «Почему я не умер?» – «Ты же только родился!» – удивился голос. И «Уже хочешь умереть?» «Родился?» – «Теперь уже удивился я. А разве нет?» Во тьме вспыхнули глаза и приблизились ко мне. Какое-то время пристальный взгляд не отпускала, а потом глаза моргнули и исчезли, на их месте появился дракон из чистой энергии. Ты вроде к такой форме привык. Меня теперь вообще формы нет, проворчал я. Я думала, что тебе так удобнее, махнул хвостом дракон. А ты просто не знаешь, как выбрать себе облик? Облик? Я задумался и представился таким. Как помнил. Правда, вышел почему-то мал, но да, разница между нами была совсем крохотная. И у меня тут же появилось это самое тело. Я был снова я, но тоже созданный из чистой энергии. Любопытно снова махнул хвостом мой собеседник. «Кто рассматривая свои скрящиеся руки? Что я теперь такое?» «Бог?» – тихонько рассмеялся дракон. «Слабенький, правда, еще. Бог?» – пишу я. «Это как так?» Побочный эффект при создании новых миров. Снова рассмеялся он. Когда ты отдаешь ради других все буквально и не просишь ничего взамен, то крайне редко такое случается. Дракон задумчиво покачал головой. Хотя, конечно, там еще и много другого, кроме этого, должно произойти. Правильное время, правильное место, правильные мысли. Но главное – искренность. Ни одна настоящая жертва не исчезает просто так, даже по минимуму можно вернуть самого дарителя или его свойства миру. А если по максимуму, то полученная в процессе пустота может привлечь в себя нечто невероятное, и, например, можно стать богом. Но в том-то и вся изюминка, что если ты об этом знаешь, то твоя жертва уже не сможет быть по-настоящему искренней. Я бы сказал, что тебе очень повезло. И что теперь, не понимая, как это уложить в голове, спросил я. «Я же тебе сказал, ты очень слабенький бог», – снова засмеялся дракон. – «все твое здесь». Присматривая за созданность своем участие в системе, набирайся опыта, силы, расти. А дальше поинтересовался я. А дальше дракон рассыпался, снова исчезая. На мгновение мелькнули глаза, а потом темнота словно вздохнула и прошептала, прощаясь. Сам поймешь. Передо мной был мой мир, и даже теперь не один, но смотрел на него я теперь совсем иначе. Да и задачка у меня стала еще сложнее, не дать этому монструозному сооружению рухнуть. Ну, да, вышло так себе, но я тогда даже богом еще не был. И начать я решил с дерева. Ну, надо же мне где-то жить, и жить хорошо бы не одному. И я снова запустил механизм и первым делом создал пять тел из того, что было под рукой, а именно древесины. Потом подумал и одну уничтожу. Парми я возвращать не хотел, зато остальных моих старых друзей даже очень. И пусть я слабенький, но на это сил мне должно хватить. Так что это свое желание, я то, что могу использовать. Начнем. Конец книги.